глава 49 истина поместье клана брайтер как идут твои дела лавьер брайтер внимательно смотрел на представшего перед ним внука не хочу сглазить но я бы сказал что очень даже неплохо довольно просиял нарейн демия потихоньку смягчается ко мне втягивает свои колючки а вот кайрану норигау это не приходится по душе «Видел бы ты, как он злится, когда видит нас вместе!» «Хорошо!» — удовлетворённо кивнул глава клана Брайтер. «Ты решил вопрос с нахождением Кайрона в поместье Уинтонов?» «Не совсем!» — поморщился молодой вампир, отчего его дед настороженно нахмурился, подаваясь из кресла вперёд. «Слушаю!» — медленно кивнул он, напоминая хищника, приготовившегося к нападению. «Оказывается, Минур винтон нанял Кайрона на работу!» Он находится в его поместье на правах приближенного к главе, выполняющего разнообразные поручения. «Вот же старый демон!» — выругался сквозь зубы Лавьер Брайтер. «Умный, значит!» «Но ничего, всегда найдутся те, кто умнее в разы!» Радует хотя бы то, что Кайрон ночует у себя дома и не появляется в поместье Уинтонов раньше полудня. «На Рейн!» Глава клана Брайтер пару секунд сохранял тишину, выжидая, когда момент достигнет своего пика напряженности. «Видишь, как нам помогла слежка за этими напыщенными идиотами. Уверен, что они даже не подозревают о нашем тщательном присмотре за ними. Я надеюсь, ты не сказал им в лоб, что знаешь о нарушении правил, что без тебя кайран не может находиться рядом с Дэммией?» «Нет», — нервно сглотнул Нарейн, вспоминая разговор, в котором он донес до деда Дэмми все в точности да наоборот. «Конечно, нет!» — произнёс вампир более уверенно. «Молодец!» — кивнул глава клана Брайтер. «А то у них могли бы возникнуть ненужные вопросы, скажи ты им открыто!» «И теперь они возникают у меня. Почему Минур Уинтон так спокойно отреагировал на моё появление и пламенную речь, в которой я сдал себя и деда с потрохами?» «Хотя... мало ли кто мог сказать о том, что Кайрон был замечен у поместья Дэмии успокаивал себя Норрейн, понимая, что никто не мог о таком рассказать. Все размышления наводили отпрыска клана Брайтер на то, что Минур винтон был в курсе слежки и просто делал вид, будто не замечает ее. «Ты упомянул про кафе?» — спросил глава. «Да», — подтвердил Норрейн. «Точную дату и время не назвал?» — продолжал допытываться его дед. «Нет, не переживай». «Хорошо, им ее знать ни к чему». Это станет поводом, чтобы спешно отправиться в дом Кайрона и появиться в его комнате именно в тот момент, который сыграет нам на руку». Довольно потирал руки глава клана Брайтер, напоминая в этот момент скалящуюся гиену, почувствовавшую лёгкую добычу. «У тебя есть что ещё сказать?» — ворвался в мысли внука старший клана. «Нет», — мотнул он головой, терзаемый тем, что ляпнул лишнего деду Дэми. «Главное, чтобы это самое лишнее было поправимо» вздохнул молодой вампир, переживая. «Тогда иди, мне нужно всё ещё раз обдумать». Глава клана махнул рукой, и Норейн не стал больше отвлекать его от дел, направляясь на выход. Посидев минут пятнадцать в своих раздумьях, Лавьер Брайтер поднялся из кресла, подходя к картине, висевшей в резной раме на стене. Небольшой сдвиг произведения искусства в сторону, и сбоку открылся тайный проход, в котором проглядывалась спиралевидная лестница, уводящая вниз Дед Нарейна принялся неспешно по ней спускаться, придерживаясь за перила. От его движения зажигались встроенные в каменную кладку стен светильники, скудно освещая пространство. Но Высшего это не смущало и не тревожило. Он знал, куда именно направляется. Уперевшись в массивную дверь, он открыл её слегка заржавевшим ключом и потянул на себя, морщась от мерзкого скрипа. «Здесь!» Именно здесь была его святая святых, как высший любил называть оборудованное помещение, в котором уже на протяжении нескольких веков усердно работал, направляя свои полученные знания и опыт в нужное русло. Лавьер Брайтер был одержим идеей поднять свой клан на самый верхний уровень. Но ведь он и так высший, спросите вы. Да, это так, но не всем высшим дозволено заполучить могущество и уважение совета, а уж числится в нем и подавно. Но ему повезло. Дед Нарейна смог пробраться в ряды самовлюбленных индюков. И вот именно с этого-то все и началось. Стоило ему узнать про божественный кристалл, как его начало распирать от несправедливости. Лавьер не мог смириться с тем, что те, кто сидел в совете, укрепляли свои кланы за счет реликвии, решающей, кому и на ком жениться. Да, его внука или внучка, ведь на тот момент Нарейна еще не было, обязательно породняться с кем-то, кто входит в совет но этого Лавьеру Брайтеру было недостаточно. Он хотел иметь родство не абы с кем, а именно с теми, кто считался среди всех вампиров самыми могущественными. Это два клана – Норриган и Уинтон. Именно они не давали Лавьеру покоя. Именно они действовали ему на нервы и вызывали зависть. Дед Норрейна всегда был склонен к алхимии. Еще в юности, втайне от родителей, ставил опыты и создавал яды, которые он был уверен, ему обязательно понадобятся позже. Когда юность переросла в зрелость, Высший принялся к оборудованию места в котором он был царем и богом. Лавьер Брайтер считал, что, имея нужный эликсир, можно обмануть всех, в том числе и время. Увидев своими глазами божественный кристалл, он начал узнавать, откуда именно он появился. Когда тайна открылась, Дед Норейна отправился в то самое место, в пещеру Безмолвия, которая находилась на конце света позабытая всеми, в том числе и богами, иначе, будь это не так, ему бы не позволили вынести оттуда осколок этого самого божественного кристалла, цвет и структура которого были ни с чем не сравнимы. День за днем, месяц за месяцем, год за годом он неустанно пытался обхитрить эликсирами реликвию, чтобы совмещение по крови показало нужный ему результат. Он был настойчив, не терял надежды. И как бы это странно ни прозвучало, терпение и труд были вознаграждены. Лавьеру Брайтеру удалось создать химический состав при смешении крови, который показывал полную совместимость, причем неважно с кем, мужчина с мужчиной, либо дети, животные. Кристалл уверял, что совмещение стопроцентное. Высший был так рад, он парил в небесах от счастья, испытывая неописуемую гордость за самого себя. А уж когда родился на рейн и через пару лет Дэмио Уинтон, то Лавьеру оставалось лишь ждать и потирать ручки, захлебываясь ликованием. Но все его планы были нарушены, когда выяснилось, что мальчишка Ишана Норригана действительно подходит внучке Уинтона. Лавьеру хотелось рвать и метать, но он не мог допустить проявления агрессии и недовольства, чтобы не возникли ненужные вопросы. Поэтому пришлось согласиться на роль второго жениха. Но и здесь его щёлкнули по носу. «Всё равно добьюсь своего!» — рыкнул он злобно, подхватывая извивающуюся крысу, которая норовила его укусить. «У меня сегодня плохое настроение!» — кинул он ей. «Придётся сорвать злость на тебе!»